Глава двадцать девятая «Валить отсюда надо, скилл», — глубокомысленно заметил маньяк, оглядев картину побоища. «Картина и в самом деле не очень жизнеутверждающая. Повсюду видны следы боя. Вон поваленная мной огромная сосна и потрепанные соседние деревья, с которых она при падении позбивала кучи веток». Вон на стволах деревьев следы от попадания осколков разорвавшейся гранаты. И хоть и немного, но всё же. Но самым главным штрихом были, конечно, тут и там валяющиеся трупы. А ещё запах. На лесной полянке стоял густой кислый запах сгоревшего пороха и взорвавшихся гранат, смешанный с железистым запахом крови. Такой коктейль для зараженных, как запах лучших французских духов, для утонченных светских дам. И то, что они здесь еще не появились, зараженные, конечно, а не дамы, можно объяснить только тем, что Кок, при жизни обладавший способностью контролировать тварей, отогнал из-за круги ближайших. Но теперь Кок мертв, а вряд ли зараженные и дальше будут исполнять его приказы. то, что у Кока был дар подчинять себе заражённых, можно было понять из разговоров рейдеров. Да и как ещё три бойца могут существенно помочь в захвате хорошо укреплённого и удобно расположенного стаба? Да и в то, что у детей Уле есть человек, способный контролировать целую орду заражённых, включая, между прочим, пару десятков элитников, верится с трудом. Нет такие люди наверняка где-то есть. Оли велик и многообразен. Но как-то это слишком круто для наших региональных разборок. А вот в существовании нескольких людей с подобным даром я поверить, пожалуй, готов. Получаем следующее. В некой банде с сектантскими замашками появляется человек, способный контролировать какое-то количество тварей. Они усиливаются, им хочется отжать себе местечко потеплее. Заручившись поддержкой схожей по духу, но более сильной секты банды, они решают захватить Спицуру. А что? Спицура расположена очень хорошо, но часть её обороны стоит на том, что вокруг чернота, через которую не может пройти и бронетехника. Сами спицуровцы проводят её с помощью людей со специальным даром. Люди с подобным даром, конечно, могут найтись и у вероятного противника Спицуры. Но можно ведь накрыть прощева по черноте противника из артиллерии, и дело с концом. Артиллерия у спецура имеется. А чернота вокруг штаба является не только плохо проходимой местностью, но ещё и отличной следовой полосой. То, что кто-то сможет вести обстрел штаба со стороны черноты, мало вероятно. Дары имеют своё ограничение, а силы у их носителей не безграничны. В общем, техникой спецуру не одолеешь. А вот если с ордой твари да ударить с разных сторон, да может еще и человечек с даром проводить технику имеется, и он ее под шумок проведет. Короче, захват вполне реален. И вот к нашей банде секте приходит помощь от, как там шок-покойничек говорил, братской по вере организации в виде людей с даром контролировать зараженных. помогают им, скажем, в расчёте на будущие дивиденды. Или ради Мира во всём мире. Это не так и важно. Вот какая у меня версия событий. Не без огрехов, конечно, но вполне рабочая, на мой взгляд. Впрочем, не о том я сейчас думаю. Слушай, маньяк, понятно, что нам сваливать надо, но нельзя же тут так всё оставлять. На базе скоро чухнут, что группа пропала. на связь не выходит, придут сюда, может, найдётся у них человек с каким-нибудь даром следопыта, а там встанут нам на след, догонят их она. Да тут и без дара всё понятно, и даже кто кого ваевал, глянь хоть на труп трема без башки и характерное пятно от мозгов и крови за ним, знакомый почерк. Да, надо как-нибудь замести следы. Понятно, что распутыют, но всё же время выиграем. Не спорю. Есть идея, как это сделать. Голос маньяка звучал бодро. Хорошо так звучал, с готовностью действовать. Если трупы по кустам прятать будем, скорее потеряем время, чем выиграем. Я чуть поразмыслил, и у меня родился такой план. Так, маничелло, давай сделаем следующее. Трупы грузим в грузовик. Он ведь у нас на ходу. Да, вроде должен быть. Он же в стороне от наших разборок стоит. Ага, значит, трупы грузим в грузовик и на нём же уезжаем. А здесь попробуем устроить лесной пожар. Вон, я указал рукой в сторону поваленной сосны. Дров мы уже наломали. Что, опять в одну машину через стандартные кластеры поедем? Ну да, а что нам не в первой Потом от машины, конечно, избавимся, но пока прокатимся с ветерком. Если пожар устраивать будем, может, и трупы собирать не надо, так сгорят? Не, лучше собрать. Трупы горят плохо, а если их на месте оставить, могут до конца и не сгореть, а это след. А если их на погребальный костер стаскивать, так все равно таскать. Уж лучше тогда в машину. И вновь мы нарушаем правила улья. Мало того, что едем, как сказал маньяк, в одну машину через стандартные кластеры, так ещё и с помощью канистры бензина целую рощу заполили. Хотя костры в улье разводить не принято. Да ещё в придачу в кузове у нас лежат трупы, лежат и благоухают запахом крови на всю округу. Это, впрочем, не так существенно, ведь твари и так слышат нас за версту, если не больше. Машина ревёт двигателем, подвывает карданным, а при переключении передач коробка издаёт такой треск, что я начинаю опасаться, как бы не встали мы посреди какого-нибудь поля. В общем, водила трем может и был от бога, а вот механик из него, похоже, был как из газеты одеяло. Есть одно обстоятельство нас оправдывающее, Твари сильнее кусача, со всех окрестностей дети улья, скорее всего, всех собрали в одном или нескольких местах. А слабые заражённые нам на грузовике с пулемётом не страшны. Есть, конечно, ещё и всякие людские твари. Ну и их рядом с разветвшими бурной деятельностью сектантами должно резко поубавиться. Ну, кроме разве что самих сектантов, которые вот-вот сядут нам на хвост. Но тут нам машина как раз в помощь. Машина гудела, скрипела, взрёвывала двигателем, но со своей работой справлялась. Резво несла нас по изрядно разбитой дороге, а я сидел за рулём и радовался. Радовался, надо сказать, какой-то абсолютно идиотской радостью. Это как в детстве на качелях, когда ты пытаешься сделать на них солнышко. Только нет такого детского восторга, но зато есть какая-то злость, лихость, драйв. И чувство опасности только подогревало мое настроение. Нам на след скоро должны встать дети Улья. Ну что ж, вот и проверим, кого Стикс больше любит. Шум машины может привлечь развитых зараженных, хотя в окрестностях горки их не должно быть, но ведь Улья велик и непредсказуем. Вот только я и опасался боя с сильными тварями и одновременно предвкушал его. Сойтись на короткес с настоящим монстром, начать манёвр уклонения чуть раньше, чем тварь ударит, поразить её в уязвимую точку, замедлить, а потом и убить вот это настоящая победа. И манек такие мои взгляды на жизнь полностью поддерживает. Видимо, мы с ним действительно нашли друг друга. Нам везло. Ехали мы долго, никаких приключений с нами не случилось. Я успокоился и начал прикидывать, куда бы поудачнее спрятать машину, когда маньяк, ехавший в кузове с той за пулемётом, постучал по крыше кабины, чтобы привлечь моё внимание. Хотя постучал слабо сказано. Вернее сказать, начал барабанить по крыше. Видимо, случилось что-то, и я ударил по тормозам. Стой, скилл, стой. Я опустил стекло, и в окне тут же показалось лицо маньяка. Уже стою, констатировал я факт и вопросительно уставился на встревоженного друга. Там впереди кластер, вот-вот на перезагрузку пойдёт. Чувствуешь, кислым пахнет. И море вон видно. Марь я во вз구щающихся сумерках я не разглядел, зато увидел границу кластера, где асфальтированная дорога, хоть и изрядно разбитая, переходит в серокоричневую ленту грунтовки. Сомневаться в словах маньяка не было никаких причин, да и привык я уже, что мой друг в улье живёт гораздо дольше, а потому и видит дальше меня, и запахи чувствует лучше. В общем, если маньяк говорит, что кластер впереди собирается обновляться, значит так оно и есть. И тут в голову мне пришла идея, куда спрятать машину. Маньяк, у тебя есть кирпич? Ага, всегда с собой полные карманы кирпичей таскаю, саркастично ответил маньяк. Блин, ну может, в кузове что-нибудь похожее есть? Да тут всё трупами завалено. А тебе зачем? Если ты печку строить собрался, то может, отложим это дело. А если кинуть в кого хочешь, так давай я вон голову чубу оторву, и её, наверное, удобнее будет. Я придумал, куда машину с трупами спрятать. Педаль газа прижмём чем-нибудь, отправим её на перезагружающийся кластер, и всё, концы в воду. А, ну тема как-то. Монек почесал в затылке. Только педаль прижимать не обязательно, на передаче и так поедет. А вот руль заблокировать надо. У нас тут стволов лишних куча, давай ими подопрём. Ага, кивнул я. Давай так и с педалью сделаем на всякий случай. Так мы и сделали, и наше транспортное средство с грузом, подвывая, отправилось в самостоятельное плавание. Скорее всего, недолго.